Итак, час и два сидел он, не шевелясь и обманывая птиц, неподвижный и серый, как сам серый камень. И впереди его и сзади, и со всех сторон поднимались стены оврага, острой линией обрезая края синего неба. И всюду, впиваясь в землю, выселись огромные серые камни, словно прошел здесь когда-то каменный дождь, и в бесконечной думе застыли его тяжелые капли»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 оба покрытые белесую странную мутью, оба точно слепые и страшно зрячие. Вот из земли, из камней, из расселин стала подниматься спокойная ночная тьма, окутала неподвижного Иуду и быстро поползла вверх к светлому побледневшему небу. Наступила ночь своими мыслями и снами. В эту ночь Иуда не вернулся на ночлег, и ученики, оторванные от дум своих хлопотами о пище и питье,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 но не успел он этого понять, как Иуда сказал своим обычным тоном, льстивым и в то же время насмешливым. «Разве есть кто-нибудь сильнее Петра? Когда он кричит, все ослы в Иерусалиме думают, что пришел их Мессия, и тоже поднимают крик. Ты слышал когда-нибудь их крик, Фома?» И приветливо улыбаясь и стыдливо запахивая одежду и грудь, поросшую курчавыми рыжими волосами, Иуда вступил в круг играющих.